Глава 29. Увертки Боб, сентябрь 2334 год Хребет Гарака Я преодолел почти целый квартал, прежде чем за мной погналась новая группа преследователей. Шесть квинландцев в масках повернулись и уставились на меня, когда я пробегал мимо них. Я услышал хлопки, на что странно, не почувствовал ударов и не услышал, как флешетты врезаются в препятствие. Они стрелять вообще умеют или как? Я повернул глаз, чтобы посмотреть себе за спину, отчаянно пытаясь не упасть мордой в грязь от того, что в моем сознании возникают сразу две картинки. Поручив бег встроенному ими, я сфокусировался на том, что происходит позади меня. Похоже, что в дело вступило сопротивление. Двое из шести квинландцев, которые находились позади меня, упали подстреляны, а остальные четверо открыли огонь по целям, которые я не мог разглядеть. Пожалуй, в каком-то смысле это было мне на руку, Однако в данном случае враг моего врага оставался моим врагом. Интересно, как они отличают друг друга. Но я прогнал от себя эту мысль, не давая ей отвлечь меня от главной цели — свалить отсюда к чёртовой матери. Я добрался до окраин города и, не сбавляя темпа, забежал в лес. Кто знает, какие методы слежения они используют. Я мог бы опустить свою температуру тела, как только прекращу излучать тепло, вызванное физическими нагрузками. Я мог бы отключить свой запах, Я сделал это, как только вспомнил про данную возможность. Замаскировать себя, в отличие от беспилотников, я не в силах, но я могу слиться с лесом, когда остановлюсь. Я ведь, в конце концов, коричневый. Мне нужно добраться до станции, но не обязательно двигаться к ней самым коротким путем. Знают ли квинландцы, что я не могу двигаться по воде? Если нет, тогда им также придется охранять подходы к ней и к ее притокам». Мне нельзя останавливаться, пока я рядом с городом. Если они сформируют оцепление, то выкурят меня из укрытия. А если я спрячусь, никакой пользы мне это не принесет. Я должен выбраться из небесной реки. Я держал темп так долго, как мог, но в конце концов на моем дисплее замигали тревожные сообщения. Мой Мэнни перегревался. Но это ничего. Я уже отбежал от города на несколько миль, а к понадобится вдвое больше времени, чтобы догнать меня, даже если они будут знать, где я. Я сел, достал изо рта пушку и глубоко задышал. В кислороде я не нуждался, но каждый выдох уносил немного тепла. Чуть покрутив пушку в руках, я обнаружил, что могу запихнуть ее в боковой карман рюкзака. Не идеальное решение, но мне уже было плевать на то, что кто-то увидит меня с оружием команды. Пора оценить сложившуюся ситуацию. Хью, как твои дела? — Они заковали меня в кандалы и реквизировали у кого-то повозку. Хоуны были сонные, но не в отключке. Сейчас они громко рычат, выражая свой протест, но приказы выполняют. — Куда вы направляетесь? — Похоже, к восточной станции. Полагаю, меня повезут навстречу с кем-то. Ладно, держи меня в курсе дела. Какое-то время он продержится. — Билл, какая у вас ситуация? — Только что закончился совет. Мы поговорили со звездным флотом, но разговор, скажем так, меня не удовлетворил. — Ух ты! Должно быть, это было интересно. Даже жаль, что я его пропустил. Можешь почитать расшифровку. А я, кстати, заглянул в твой блог. Бендер все еще в порядке? Насколько мне известно, матрица по-прежнему цела. Я просто не знаю, сколько ударов могут выдержать такие штуки. В списке параметров этого нет, понимаешь? Ясно. Ну ладно, приятель, держись там. Надеюсь, позднее мы сможем пообщаться в менее стрессовых условиях. И на этом все закончилось. У меня не было поводов выходить на связь с Уилом или Говардом и даже с Марвином или Люком. Мысленно вздохнув, я взглянул на свой дисплей. Температура снизилась до приемлемых значений, однако минимума еще не достигла. Однако идти в расслабленном темпе я уже могу. Пора отправляться в путь. Остальная часть пути обошлась без происшествий. И я, особенно на подходе к станции, предполагал, что сейчас из-за деревьев на меня выпрыгнут квинланцы. Но они по своей природе не были лесными жителями. Думаю, они начинают нервничать, как только оказываются далеко от воды. В конце концов, за деревьями показалась железнодорожная станция. Свобода была так близко, что мне пришлось подавлять в себе желание бежать со всех ног. Через главный вход я в любом случае не пойду. И через черный ход. К счастью, у меня есть люк, который выкопал Гендальф. Ой! Вокруг люка стояли квинландцы с лопатами в руках. Наш потайной ход обнаружен, и значит, ситуация продолжает ухудшаться. Я буквально в одном шаге от свободы, но сюда решили прийти все чертовы квинланцы этой планеты. Но, может, они оставили боковой вход открытым? Или, может, мне удастся как-то проскочить мимо них? Альтернатив я не видел». Стараясь не шуршать листьями, я подкрался к станции с противоположной стороны, как раз в тот момент, когда какая-то Квинланка прижала свою карту к панели и зашла через черный ход. Я был слишком далеко и не успел бы проскочить, и в любом случае действовать наугад – плохая стратегия. Но, значит, Квинланцы приходят и уходят, и у них есть карты доступа. Как-нибудь я этим воспользуюсь. Я внимательно наблюдал за тем, что происходит в окрестностях станции, и, выбрав момент, когда поблизости никого не было, достал пушку из рюкзака и подкрался к боковому входу. Изнутри не доносилось ни одного звука, но с другой стороны стена была довольно толстой. Возможно, мне удастся заглянуть в окно и узнать, есть ли кто-нибудь в холле. И если повезет, то оставшихся блох хватит, чтобы взломать замок. Внезапно дверь распахнулась, и наружу выбежала толпа квинландцев с пушками в руках. Я посмотрел на стволы, направленные на меня. «Команда или сопротивление?» В данный момент это уже не имело значения. И те, и другие были против меня. Эта компания преградила мне путь к выходу, и я решил, что с меня хватит. Пришло время применить грубую силу. Даже флешеты, попавшие в грудь, не нанесут мне критического урона. Я закрываю матрицу Бендера своим телом, и у меня полный магазин для пистолета, так что я просто буду стрелять, пока не упадут все, кроме меня. Я выпрямился, выставил пистолет вперед и двинулся на группу. Это привело квинландцев в смятение. Некоторые из них оглянулись, проверяя, не подкрадывается ли кто-то сзади, остальные заняли позиции для стрельбы. Затем один квинландец поднял руку и крикнул «Стой!». Он приставил ладонь к уху. Я не мог понять, машет ли он мне или своим товарищам. Судя по выражениям их лиц, они тоже были не в курсе. Ситуация сложилась прямо как в комиксах. Бой остановился, потому что кому-то понадобилось поговорить по телефону. И да, это точно было устройство связи, потому что квинландец вел с кем-то диалог. Сначала говорил, потом слушал, снова говорил. Пару раз он закатил глаза. Я понял, что с точки зрения стратегии моя позиция крайне уязвима. Пока я смотрю на парня с телефоном, другие квинландцы могут... «Уф», — сказал я, когда на меня прыгнуло несколько противников. Я обнаружил, что лежу на земле, а мои руки и ноги придавлены весом многих тел. Это моя вина. Настоящий квинланец не смотрел бы в одном направлении, а время от времени пользовался бы подвижностью своих глаз, чтобы поглядывать назад. Я сопротивлялся, но меня пугала мысль о том, что в ходе борьбы Бендер может пострадать. Интересно, что нападавшие, видимо, тоже были этим обеспокоены, поэтому они не просто навалились на меня, а пытались прижать к земле мои конечности. Затем мой рюкзак исчез. Я повернул глаза назад. Теперь, когда было уже слишком поздно, и увидел квинландца с ножом в одной руке и рюкзаком в другой. Перерезанные лямки рюкзака свободно болтались. Они захватили Бендера. Бежать больше нет смысла. Я перестал сопротивляться. Прошло несколько секунд, но никто не сдвинулся с места. Кажется, они ждали, что я пытаюсь застать их врасплох. Это вполне логично. Но убегать без Бендера я не собирался. Один квинландец наклонился ко мне. «Рюкзак с Кубом у нас. Ты всего лишь дополнительная цель. Куб отправится к администратору, хоть с тобой, хоть без тебя, ясно?» «Да», — мрачно ответил я. «Излагать им свои мотивы я не хотел. Вероятно, они исходят из того, что при первой же возможности я схвачу Бендера и удеру». Квинланец сделал жест, и остальные постепенно начали вылезать из кучи малы. Через несколько секунд я, с формальной точки зрения, обрел свободу. Я встал и посмотрел по сторонам. Моего рюкзака нигде не было видно. Меня окружила дюжина квинландцев, готовых наброситься на меня снова, если я выкину какой-нибудь фокус. — И что теперь? — спросил я. Предводитель квинландцев указал на станцию, в которую я отчаянно пытался проникнуть еще несколько минут назад. — Куб поедет отдельно, чтобы ты не устроил нам какой-нибудь сюрприз. Мне стало дурно. Я проиграл. Четыре миль пройдено только для того, чтобы меня поймали у финишной черты. Затем я вздернул голову. Это еще не конец. Убить меня они не могут, и когда-нибудь я вернусь вместе с толпой друзей. У нас будет достаточно сканеров, чтобы прошерстить весь топополис, если они не разберут матрицу на части. Не потрудившись ответить, я направился к боковому входу. Я буду сотрудничать и даже попытаюсь вступить в переговоры с администратором, но если они откажутся отдать Бендера, их ждет долгая партизанская война. И это в лучшем случае. Я пытался следить за происходящим, пока мы шли к железнодорожной платформе, но меня одолели мрачные мысли. Я едва заметил, как предводитель Квинландцев вызвал поезд, и я не постарался услышать, какое место назначения он назвал. Через несколько секунд двери поезда с шипением распахнулись, и мы зашли в вагон. Команда квинландцев продолжала окружать меня, но они поняли, что я не сбегу, пока бендер у них. Мы все сели, и поезд плавно отъехал от станции. Когда ускорение закончилось, лидер квинландцев, который сел рядом со мной, повернулся ко мне. «Скажи, почему тебе так нужен этот куб?» Я не видел причины лгать. Кроме того, правда может принести больше пользы. Он мой друг. И родственник. Квинланец наклонил голову на бок, совсем как человек. — Не вижу сходства. — Ты же в курсе, что администратор не Квинланец, да? — спросил я. Он кивнул, и я продолжил. — Разумные существа не обязательно должны состоять из плоти и крови. Квинланец нахмурился. — Да, теперь понятно, почему ты такой упертый, — сказал он после паузы. Он встал и пошел в другую часть вагона. Я видел, что он что-то говорит в надетый на него аппарат связи. Сейчас он, несомненно, докладывает о нашем разговоре. Поможет ли мне это или повредит? Неизвестно. Поездка оказалась на удивление короткой, а затем мы двинулись по стандартному коридору станции. Я быстро понял, что мы приехали в подземный комплекс в горах, а не на общественную станцию. Логично. Мы вернулись в крепость команды. Меня привели в помещение, которое можно было бы назвать комнатой для совещаний. По крайней мере, там был стол и стулья. В центре стола находилось устройство, которое на первый взгляд напоминало более современную версию Моторолы. «Мы здесь», — сказал лидер Квилнландцев в пустоту, когда мы расселись. «Принято», — ответило устройство. «Итак, Моторола действительно существует». «Ты администратор?» — спросил я. «Да». «Можешь называть меня Анек. Я хочу задать тебе несколько вопросов». «Я хочу, чтобы мне вернули моего друга». Ответ на еще не заданный вопрос. И невероятно очевидный, особенно если учесть, сколько энергии ты потратил на то, чтобы избежать поимки». «Данный вопрос обсуждению не подлежит». Я понял, что страшно разозлился и постарался взять себя в руки, чтобы не облажаться. «Мы не ведем переговоры, так что твое заявление не имеет смысла», — сказал Анек и умолк. «В данный момент я разговариваю с твоим партнером Хью. Я сравню ваши ответы. Неправды я не потерплю». «Последствия будут значительными. Не забывай, что твой куб у меня». Так, вот это явная угроза. Я подумал о том, чтобы пригрозить в ответ, но решил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Сначала лучше выяснить, как дела у Хью. «Хью, ты наплел ему каких-то небылиц?» «Не-а. Говори правду, Боб. Поверь, у нас все получится. Мне стало чуть легче». «Продолжай», — сказал я вслух. Несколько минут Анек допрашивал меня об относительно невинных вещах, очевидно, проверяя историю, которую поведал ему Хью. Но в конце концов разговор свернул на серьезные темы. Ваш вид овладел межзвездными перелетами? М -м -м, слово "вид" не вполне подходит, ответил я. Но если ты хочешь знать, можем ли мы летать к звездам, то да, можем. У вас есть колонии в нескольких системах. Стоит ли объяснять ему разницу между людьми и бобами? Между колониями и космическими станциями. Но если я понимаю, что он пытается выведать, то это, скорее всего, неважно. Да. Вы — искусственные интеллекты. Мы — репликанты. Копии разумов некогда живых существ. И Куб тоже. Да. Нет ответа. Когда молчание затянулось, я увидел, что квинландцы занервничали. До сих пор они не сказали ни слова, но теперь начали что-то бормотать друг другу. Что-то их напугало. То ли моя история... То ли тот факт, что Анек умолк. Анек молчал несколько минут, и в конце концов лидер группы встал и отошел в дальнюю часть комнаты. Прижав руку к уху, он что-то буркнул в свое устройство связи, а затем, весьма удивленно, вернулся на свое место. Ты, похоже, расшевелил какое-то логово лорушей», — сказал он мне. Анек фактически приказал мне заткнуться и ждать распоряжений. Несмотря на сложившуюся ситуацию, несмотря на страх за Бендера, Я невольно рассмеялся. — Кажется, это и есть моя суперсила. — Тебе нужна еда, удобство? — спросил он. Я покачал головой. У меня все в порядке. Но если хочешь ненадолго запереть меня где-нибудь, я не против. Я сидел в мягком кресле, заливая в себя четвертую или пятую чашку кофе, когда Мэнни переслал мне аудиозапись. На ней был голос лидера квинланцев. Пора вставать. Анек вернулся. Я быстро восстановил подключение к Мэнни. Лидер, который назвал себя Норм, прежде чем меня заперли, стоял в дверях. Представление начинается, сказал я, быстро поднимаясь. Норм нахмурился. Иногда ты говоришь вещи, которые не имеют смысла. Но это не удивительно, ведь ты даже не квинланец. Норм, если бы мы успели завершить исследование до начала экспедиции, моя речь не показалась бы тебе странной. Но часть наших предложений сейчас переводится буквально. Он пожал плечами. Похоже, его это совершенно не интересовало. Вскоре мы оказались в том же зале для заседаний. Мои глаза расширились, когда я увидел, что на одном из стульев сидит Хью. «Привет, Боб». «Хью». Я пытался сохранять невозмутимость, но не мог решить, происходит ли что-то плохое или хорошее. «Они тебя пытали?» Хью фыркнул. «Ну, вроде того. Нечто подобное я испытывал, когда защищал диссертацию». Ну, то есть, как ее защищал ты. То есть, изначальный Боб. Я рассмеялся. Да, понимаю. Я тоже это помню. Так сильно я никогда не потел. Ни до, ни после. Я повернулся к Норму. И что теперь? Откуда мне знать, Черт побери? Я просто тут работаю. Мы с Хью синхронно усмехнулись. Еще одна универсальная фраза. Норм прижал руку к уху. Похоже, сейчас мы получим ответ. Он несколько раз кивнул. Сказал ясно и постучал себя по уху. Затем он посмотрел на нас. «Похоже, вы отправляетесь домой». Норм проводил меня их юг-выходу из подземного комплекса. Большая часть изначального эскорта отправилась вместе с нами, хотя на этот раз они были скорее зеваками, чем тюремщиками. Я заметил, что весь комплекс, и в том числе вход, фактически являлся копией того, который находился в конце Халепа. Когда мы вышли наружу, я огляделся, посмотрел на лес, услышал голоса животных. «Мы должны идти обратно в хребет Гарока? «Нет, ничего подобного», — рассмеялся Норм. «Анекс сказал, чтобы мы подождали снаружи, пока Чарли не вернется с вашим кубом. Его мы отправили в другое место, на тот случай, если бы нам не удалось договориться». «Логично. Но у меня такое чувство, что самая интересная часть истории еще впереди». Норм ухмыльнулся, а затем заговорил в свой коммуникатор. «Мы готовы!» Я едва успел удивленно поднять брови, когда в небе появилось огромное лицо Квинландца. И когда я говорю «огромное», представьте себе лицо Бога, если бы он решил обратиться к человечеству. Мои сопровождающие тоже посмотрели наверх и раскрыли рты от потрясения. Над землей полетел голос Божий. Говорит Анек-23, которого многие из вас знают под именем Администратор. Более 300 лет я наблюдал за вами выполняя свою основную задачу – обеспечить выживание расы квинландцев. 20 поколений квинландцев жили в таких безопасных условиях, равных которым не было в их истории. Это стало возможным благодаря ограничениям, которые я наложил на вашу способность управлять культурой и технологиями. Опасность того, что квинландцы сами истребят себя, почти миновала. Благодаря соглашению, заключенному с инопланетной расой, расой Боубе, будущее квинландцев теперь, если и не гарантировано, то, по крайней мере, весьма вероятно. Поэтому эти ограничения уже не действуют. Рассеиваний больше не будет. Я отменил запреты и постепенно открою доступ к запретным секциям небесной реки, по мере того, как плотность квинландцев в той или иной точке достигнет предельных значений. Эра контроля закончилась. Квинландцам пора самим управлять своей судьбой. Я обращаюсь к группе, известной как Сопротивление. Необходимость в Сопротивлении отпала. Я с радостью приму вашу помощь в процессе перехода квинландцев к самоуправлению. Пожалуйста, установите контакт со мной с помощью стандартных систем связи, и мы начнем дискуссию. На этом все. Я медленно опустил взгляд и посмотрел на Норма. Это впечатляет. Это жест доброй воли со стороны Анека. Аванс за полученные ценности, — ухмыльнулся Норм. Кроме того, иногда мне кажется, что Анек любит покрасоваться. Кивнув, я повернулся к Хью. Он, похоже, никак не мог посмотреть мне прямо в глаза. — Что ж, думаю, у тебя возникли вопросы? — сказал он. — Один или два, не больше. Ну, давай пока что ограничимся самыми простыми. — Ладно, слушай. Мне повезло, что меня поймала команда, а не сопротивление. Иначе все бы сильно осложнилось. Я легко убедил их в том, что мне нужно поговорить с администратором. Ну, то есть, в конце концов, мне это удалось. У меня такое чувство, что они с радостью организовали бы мое вскрытие. Похоже, мы здорово испортили всем жизнь. — Ты даже не представляешь, — буркнул Норм. Я фыркнул. — Нам пришлось так поступить. Но я понимаю, почему ты так думаешь, — сказал я Норму. Хью смущенно кивнул. В общем, в конце концов, они познакомили меня с администратором. Это было очень похоже на твой разговор с ним. Угу. Mm -hmm. И. Сначала мы бродили вокруг до да около, но постепенно добрались до сути дела. Я сделал администратору предложение, которое его заинтересовало. А когда они поймали тебя, и ты подтвердил, что я говорю правду, она решил принять мое предложение. И о чем конкретно вы договорились? Oh. Давай сначала вернемся домой, ладно? По крайней мере, на этот раз мы можем выйти через главный вход. Он нас отпускает? Просто так? Удивительный уровень доверия для такого упрямого существа. Особенно если учесть, что я несу вещь, которую украл у него. Какие гарантии ты ему дал? Боб, я бы предпочел обсудить это позже. Давай сначала вернемся домой. Да уж, это прозвучало совсем не зловеще. Несмотря на мои опасения, никаких сюрпризов не было. Как только появился Чарли с Бендером и новым рюкзаком, нас без происшествий проводили до станции. И мы сели на поезд, который шел в хребет Гарака. На этот раз мы смогли воспользоваться транспортом, который перевез нас от одной оболочки мегаструктуры к другой. И это было гораздо приятнее, чем ехать по одному внутри беспилотника-шахтера. Поездка прошла очень цивилизованно, и это меня успокоило. Администратор не пытался установить контакт с нами, а Хью помалкивал насчет соглашения, которое они заключили. Это меня слегка напрягало. В конце концов мы прибыли в космический док Небесной реки. В соответствии с инструкциями Хью, Гендальф припарковал транспортный беспилотник рядом со шлюзом. Конечно, наш беспилотник никак не мог пришвартоваться к мегаструктуре, но в этом не было необходимости. Мы просто вышли из шлюза и прыгнули через вакуум в грузовой отсек беспилотника. Закрепив матрицу Бендера и наших Мэнни, мы вернулись в Вирт. Я слегка удивился тому, что я один, но лишь слегка. То, с какой неохотой Хью говорил со мной, создавало у меня ощущение надвигающейся беды. Сейчас он наверняка думает о том, как подать информацию в наиболее позитивном свете. На что он нас подписал? И согласятся ли на это бобы? И не сорвет ли крышу у людей? All right. <laughs>